Глава десятая. Олег катил на работу и улыбался. Впервые за много-много дней. Вот не зря он всё-таки поехал к Юльке. Возможно, ему повезло, и он встретил настоящего друга. К сожалению, ценность дружбы он также узнал слишком поздно, когда уже было ничего не вернуть. И теперь судьба, наверное, давала второй шанс, которым он непременно воспользуется. Юлька. Странно порой, с какими людьми нас сталкивает судьба. Молоденькая, он спросил, сколько ей лет. У друга ведь спрашивать можно? Оказалось, что двадцать пять. Совсем недавно юбилей отмечали. В гараже без злобы поддел девушку. Та вспыхнула, отчего её светлая прозрачная кожа на пухленьких щёчках покрылась лёгким румянцем. «Нет, что ты, мы в кафе отмечали, на набережной». Смешная и такая понимающая, умеющая слушать и слышать. То, что ему нужно сейчас. Олег понял, что больше просто не может справляться с горем один. Забыть, переключиться, да что угодно, чтобы выбраться из ловушки памяти и собственной вины. Бабы, которые с ним находились до этого, с поставленной задачей не справлялись. Их присутствие в жизни было абсолютно неправильным, чуждым его натуре, и от этого становилось только хуже. Невозможно отогреться в тепле человека, который горит только корыстью и амбициями. В нарушении всех законов физики этот костер леденит душу еще сильнее. А Юлька? Она другая. Она друг. «Доброе утро, Олег Владимирович!» — в один голос запели подчиненные, когда он вошел в офис. «Доброе утро. Через 10 минут жду всех, как всегда». Работа закружила, и на время Олег забыл о девушке. Он изучил отчеты продажников за прошедший год, прикинул, как на них может отразиться вчерашний отзыв автомобиля, о котором неожиданно объявили партнеры, отдал команду секретарши уведомить владельцев машин, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить их в сервисный центр для проведения ремонтных работ и приостановил продажу еще нескольких автомобилей, на которые уже нашлись покупатели. Жаль, они долго обхаживали потенциальных клиентов, а проблемы с фронтальной подушкой безопасности не то чтобы самая лучшая реклама. Теперь сделки наверняка сорвутся. И не будет никого волновать, что этот вопрос решаем. Любому человеку не хочется покупать изначально бракованный автомобиль. Всем подавай самое лучшее. Ну, логика, в принципе, понятная за такие-то деньги. Ближе к обеду Олег немного расквитался с работой. Откинулся в кресле. Желудок недовольно заурчал. Вчера они с Юлькой наелись на ночь, и от этого теперь есть хотелось ещё сильнее. Точно. Обед. «Привет, Юля. Как насчёт вкусного бифштекса в палец толщиной? Я знаю одно место, где их готовят просто замечательно», — набрал быстро сообщение и, не раздумывая, отправил. Подождал минуту, две, нетерпеливо встал и подошёл к окну. Вдалеке желтели клёны, на клумбах у автосалона пестрели разноцветные хризантемы, удивительно стойкие цветы. Так ему сказал нанятый для благоустройства прилегающей территории ландшафтный дизайнер. И не обманул, несмотря на ночные заморозки, цветы все еще держались. Снова посмотрел на телефон и снова безрезультатно. Юлька не отвечала. Ну, если гора не идет к Магомеду, схватился с спинки кресла пиджак, застыл взглядом на фотографии в рамочке спящей Димка и Вера, провел пальцами по лицам любимых, сердце сжала привычная боль. с какой бы радостью он избавился от неё. Мечты. Понурив голову, вышел из кабинета. Идея с обедом уже не казалась такой хорошей, тем более, что Юлька так и не удосужилась ответить. Но ещё хуже было бы снова погрузиться в отчаяние. Нет, хватит. Он просто не мог больше так. Не мог. До Юлькина СТО доехал быстро. Зашёл в гараж. Девушку он увидел сразу. В сером рабочем комбинезоне та стояла недалеко от входа и о чём-то спорила с прыщавым парнем лет восемнадцати. тыкая указательным пальцем в рядом стоящую десятку. «Да ладно, Юль, три тысячи за вот это?» «А ты как думал, сколько это стоит?» — резонно поинтересовалась Юлька. «Ну не знаю, поменьше. Слышь, Юль, а сюда можно наддув корячить?» «Все можно флегматично», — пожала плечами девушка. «Только стоить это будет не меньше. А трубу? Трубу можно поставить? Мне пацаны обещали от Бэхи по дешману подогнать». Ну, если только по дешману, Юлька заправила выбившуюся чёлку под бандану и, наконец, увидела его. «Олег?» — удивилась девушка, вмиг забыв о незадачливом клиенте. «Я тебе написал, но ты не ответила. Наверное, не слышала». Юлька быстро отвела глаза и затараторила. «Ага, руки в мазуте, я к телефону даже не подхожу, извини». «Ничего», — отмахнулся Олег. «Поехали куда-нибудь пообедаем». «Сейчас?» — казалось, что Юлькины глаза стали ещё больше, хотя это, в принципе, навряд ли было возможно. «Ну да, сейчас как раз обед. Или ты занята?» «Да нет, только если ты хочешь поехать в приличное место, то я пас». «Почему?» — сдвинул брови мужчина. «Посмотри на мои руки. И пахнет от меня... не очень». Девушка забавно сморщила аккуратный нос. Олег отвёл от неё взгляд и с удивлением заметил, что они снова стали объектом пристального внимания. Едва ли не все мужики станции, которых он видел накануне, собрались около курилки и не сводили с них глаз. «Просто помой руки и переоденься. Иди, никто тебя не увидит, кроме меня». Девушка кивнула и решительно пошлёпала к подсобке. Ей не хотелось больше отказываться от его предложений. Хватило уже того, что Юлька не смогла ответить на СМС. Конечно же, она его увидела. Ведь ещё вчера они обменялись номерами телефонов, чтобы всегда быть на связи. И Юлька теперь то и дело поглядывала на свой гаджет, чтобы, не дай бог, не пропустить его звонок. Она даже представить не могла, что Олег станет писать. «И как теперь быть?» — Это ведь всё усложняет. — Юль, что это всё-таки за мужик? — поинтересовался Тошка, зайдя в подсобку. Юлька, которая уже отмыла руки и теперь переодевалась в специально отведённом ей закутке за шторкой, но не при мужиках ведь ей это делать, застыла, стоя на одной ноге. Потом всё-таки протолкнула ногу в штанину джинсов и решительно ответила. — Друг один. Позвал пообедать. — Я не знал, что у тебя есть какие-то свои друзья. — А мы недавно познакомились, Тошка. — Ну-ка, посмотри, у меня чистое лицо. — Нормальное, — буркнул Антон. Вот и хорошо улыбнулась Юлька. То ж ты и вы проводи этого парня, ладно? Все равно у него денег ни на что нет. Выпровожу». Ага, спасибо. У тебя ничего не случилось уже у самого выхода застыла Юлька, сосредоточив внимательный взгляд на друге. Да что мне будет? Иди, тебя друг ждет. Ладно, тебя что-нибудь вкусного привезти? Обойдусь. Мы с мужиками пойдем в столовку. Ладно. Точно все хорошо. Все просто отлично. Иди. Юлька пожала плечами и выскочила за дверь. «Влад, тебя дальше Антон проконсультирует, лады», — пояснила парня на ходу. «Лады», — согласился тот, все так же не сводя с девушки взгляды. Так они и уходили, провожаемые глазами шести мужиков. Олег на такой интерес внимания не обращал, открыл перед Юлькой входную дверь, заставив ее неловко оглянуться. Не привыкла она к таким любезностям. Да и на ее сотрудников учтивость Олега произвела неизгладимое впечатление, она успела заметить. Прыснула в кулак, выскочила за дверь. Уже в машине тайком прижалась носом к кофте, в попытке понять, не воняет ли. Та приятно пахла кондиционером для белья и духами. Вот и хорошо. Как ты относишься к итальянской кухне? «Э, ну, я всё ем, помнишь?» — неловко улыбнулась девушка. «Тогда тебе должно понравиться». Дальше ехали молча, а когда припарковались... Вот же чёрт, она слышала об этом ресторане. Очень пафосное место. И она, в джинсах и коженке, И с пятнышком у большого пальца, которое никак не отмывалось. «Ну что уж теперь, отступать поздно». Несмотря на все Юлькины опасения, Олег, как и обещал, избавил её от позора. Им даже не пришлось заходить в зал. Услужливый метродотель проводил их сразу в отдельный кабинет. Тут же появился официант с двумя добротными кожаными папками. Юлька замерла в ужасе, сглотнула. «Ну и как ей делать заказ?» «Почему она раньше об этом не подумала?» «Нужно было отказаться, найти благовидный предлог и просто не пойти». Девушка уставилась в раскрытое меню, но абсолютно ничего не видела. «Что-нибудь случилось?» «Нет, я просто растерялась. Здесь столько всего незнакомого. Тогда давай по знакомому пройдемся. Ты как к пасте карбонара относишься?» «Никогда не ела», — честно призналась Юлька, с некой опаской оглядываясь по сторонам. Олег улыбнулся. Она выглядела такой взъерошенной и немного испуганной. Мужчина понял, что девушка редко бывала в подобных местах. «Возможно, никогда». Но она не стала врать, как поступили бы многие на ее месте, чтобы казаться солиднее. Юлька была честной даже в этом. «Вот еще! Все ели макароны по-флотски, ты ела?» Девушка послушно кивнула и закусила губу. «Значит, нам две пасты карбонара». Юлька выдохнула с ощутимым облегчением только тогда, когда официант, разлив воду по бокалам, удалился. Сделала быстрый глоток, потому что в горле пересохло, и еще раз осмотрелась. Наблюдая за суетливыми движениями девушки, Олег гадал, как бы помочь ей расслабиться. Не нашёл ничего лучше, чем спросить. «Так что за проблема была у того парнишки с десяткой?» — пояснил в ответ на Юльке недоумённый взгляд. «У кого? У Влада? Это наш тюнингатор. Ну, знаешь, мы так называем тех, кто одержим идею усовершенствовать свой рыдван и которые, как правило, не имеют на это средств». Олег улыбнулся. У Юльки было отличное чувство юмора, в этом он убедился ещё вчера, когда они смотрели телек и неспешно поедали утку, не озаботившись приборами. Всё-таки повезло ему с ней. Парню, наверное, батя тачку подогнал. «Ага, на 18-летие. У них гараж неподалеку от нашей СТО. Вот он и стал захаживать по-соседски. Вломится в разгар работы и выносит мозг. Достает?» «Скажем так, это не худший клиент. Он безвреден так же, как и безнадежен. Иногда приходит поменять сцепление и крестовины. А порой приводит за собой таких же юных гонщиков. И если надо сгонять за пивом, никогда не отказывается». На последнем предложении Юлька запнулась. «Ну вот». Опять она про это пиво ляпнула. Подумает ещё, что она любительница выпить. Или ещё чего. «Ну, мужики, бывает, просят», — пробормотала, оправдываясь. От дальнейшей неловкости Юльку избавил официант, который принёс заказ. Макароны пахли просто умопомрачительно. Она с наслаждением втянула аромат и взялась за вилку. «И что он хотел на этот раз поменять?» Олег снова попытался вовлечь Юльку в разговор. «А, — махнула вилка девушка, — у него каждый раз новые идеи». «Парень, небось, мечтает о любви на заднем сидении машины, а дамы не спешат вестись на его авто», — внёс шутливое предположение мужчина. Юлька вспыхнула, но потом всё же рассмеялась. «Ага, видимо, поэтому он решил, что если замаскирует все видимые несовершенства своего корыта, то девушки спутают его десятку с Феррари последней модели». Теперь уже рассмеялись оба. В разговор вернулась былая непринуждённость, Юля окончательно расслабилась. Уплетала за обе щёки макароны, болтала ногой и всё больше напоминала ему... димку живого смотрящего на мир широко распахнутыми глазами верящего в добро и чуды и от этого заразившись ее энтузиазмом и самому хотелось быть лучше сильнее вкусно поинтересовался подперев щеку рукой и не сводя взгляды с девушки та снова смутилась промокнула губыльняной салфеткой для пущей надежности еще и облизнулась ну точно как димка очень никогда таких макарон не ела а ты почему не ешь кивнула в сторону его наполовину полной тарелки Олег пожал плечами. «Задумался?» «Не люблю я, когда ты думаешь много. Ты сразу становишься грустным». «Не в этот раз. Ты напомнила мне о хорошем». «Да? Интересно, о чём же Юля сытая откинулась на стуле и сложила руки на пышной груди?» «Ты напомнила мне сына. Вы очень похожи». «Серьёзно?» «Угу. Не внешне. Отношением к жизни, привычками». «Ты не собираешься опять остограммиться?» — подозрительно поинтересовалась Юлька, поглядывая на мужчину из-под красивых бровей без капли краски. Олег рассмеялся. Громко. Как до этого сто лет не смеялся. И даже не представлял, что снова будет. Нет, алкоголь в прошлом. Вот и хорошо, Юлька принялась за принесённый кофе. От десерта девушка отказалась наотрез, как он её не уговаривал. «Я у тебя о другом спросить хотел». «Спрашивай!» — девушка снова подняла на него заинтересованный взгляд. Он горел любопытством. «Ты никогда не помогала людям или животным? Просто так, потому что можешь!» Юлька нерешительно покачала головой. Ну, не рассказывать же ему, что она регулярно подкармливала местного бомжа, пока тот однажды не исчез. А потом ещё пыталась найти его и узнать, что случилось. Но то уже с Тошкой. Сама обратиться в полицию она не могла. Да и не дало их обращения никаких результатов. Как ей и говорили мужики на работе, никто не стал искать бездомного. Не до этого людям было. Будто если у тебя нет дома, то ты и не человек вовсе. И зачем тебя искать? Немножко, — ответила уклончиво. В конце концов, говорить о добрых делах вслух некрасиво. Да и что она сделала такого, если уж на то пошло? Я хотел предложить тебе съездить в собачий приют. Димка там опекал несколько собак, а потом... В общем, не ездил я туда давно. Так как? Ты собак любишь? «Люблю. А вообще я кота хотела завести. Только это ведь такая ответственность, что не решилась». Олег усмехнулся про себя. «Если для Юльки кот ответственность, то можно представить, как сложно ей будет решиться на ребёнка. Хотя куда ей ребёнок? Сама ещё дитё. Ты доела? Поедем работу работать. А в приют когда?» «Так не сегодня же, Юлька. Обед уже закончился давным-давно», — улыбнулся Олег.